Он вообразил, будто сумеет угадать, когда я блефую. Ни черта-то он не понимает, как и ты. Босх промолчал. Он вовсе не так представлял их встречу. И теперь ломал голову, как вести себя дальше. Я просто хотел узнать, как ты поживаешь, и для этого... И для этого сел в самолет и прилетел в Лас-Вегас, не валяя дурака. В чем дело, Босх? Они находились в самой людной части казино. Везде толкались игроки, стоял невообразимый шум, звенели игровые автоматы, раздавались торжествующие и разочарованные возгласы. И от всего этого мельтешило в глазах и гудело в ушах. «Хочешь выпить или поесть?» «Выпить». «Знаешь какое-нибудь тихое местечко?» «Только не здесь, пошли». Они покинули казино и окунулись в вечернее пекло. Солнце закатилось, и теперь небо озарял неон. В Цезаре есть тихий бар, там нет ни одного игрального автомата. Элеонор повела Босха через улицу, они влились в людской поток и вскоре оказались перед Цезарем. В холле миновали конторку партии и вошли в бар, где кроме них было всего трое посетителей. Там не играли в покер и не крутили игральные автоматы. Босх заказал пиво, Элеонор виски с водой. Она закурила. «Раньше у тебя не было такой привычки», заметил Босх. «Я помню ты...» «Это было давно», отрезала она. «Зачем ты приехал? Расследую дело. Что за дело и какое оно имеет отношение ко мне?» «Речь не о тебе, но ты знала потерпевшего», — играла с ним в пятницу в покер в «Мираже». От недоумения и любопытства Леонор наморщила лоб. Босх вспомнил, как она это делала в прежние времена, и какой привлекательной тогда ему казалось. Ему захотелось дотронуться до ее руки, но он сдержался, напомнив себе, что Леонор не та, что раньше». «Энтони Алиса», — промолвил он. Босх сразу понял, что удивление на ее лице неподдельное. В отличие от игрока из Канзаса, он мог определить блеф. Или ничего не знала о смерти Алиса. То не протянула она. «Ты хорошо его знала или вы только играли?» «Виделись в «Мираже», я там играю по пятницам. И встречала его дважды в месяц. Сначала даже решила, что он тоже местный». А как догадалась, что он приезжий? Он сказал мне, «Около двух месяцев назад мы вместе выпивали. За столами не оказалось мест. Мы оставили наши фамилии Френку, тому, что работает в вечернюю смену. Попросили пригласить, когда освободятся места. А сами отправились в бар. Там Тони мне сообщил, что он из Лос-Анджелеса работает в кинобизнесе. И все. Мы просто с ним болтали. Ничего интересного» коротали время, пока нас не позвали к столу. «С тех пор вы с ним встречались лишь за игрой?» «Да, слушай, Босх, ты намекаешь, что я подозреваемая, и только потому, что выпилась с человеком?» «Нет, я ни на что не намекаю». Он тоже достал сигарету и закурил. Официантка принесла напитки, и Босх с Элеонор долго сидели молча. Босх опять смутился и не знал, как себя вести. «Похоже, у тебя сегодня выдался удачный вечер», — наконец промолвил он. Удачнее многих. Взяла свою норму и вышла из игры. Норму? Если я выигрываю две сотни, сразу иду рассчитываться. Понимаю, что каждый вечер долго вести не может. Больше сотни я никогда не проигрываю. Выигрываю две, если улыбается удача. Сегодня я быстро с этим справилась. Как ты начал босх и замялся? Интересуешься, как я так хорошо научилась играть в покер, чтобы зарабатывать себе на жизнь? Проведешь три с половиной года за решеткой, научишься курить, играть в покер и многому другому. Леонор в упор посмотрела на Босха, словно хотела выяснить, хватит ли у него смелости что-либо возразить. Затем отвернулась и достала новую сигарету. Босх поднес ей зажигалку. «Значит, нигде не работаешь? Живешь на то, что приносит покер?» «Угадал. Почти год. Видишь ли, очень трудно найти приличную работу». Говоришь работодателю, что ты бывший агент ФБР, и у того загораются глаза. Потом признаешься, что недавно вышла из федеральной тюрьмы, и взгляд сразу гаснет. Сочувствую, Леонур. Не надо, я не в обиде. На жизнь мне хватает. Иногда везет, и я ознакомлюсь с приятными людьми, как, например, Тони. Мой доход не облагается налогом. На что жаловаться? Разве на то, что 90 дней в году стоит жара? В ее голосе прозвучала горечь. «Мне жаль, что все так получилось», — проговорил Босх. «Элеонор, тебе, наверное, безразлично».